Глава 11. 23 июня 2015 года. Москва. Вернувшись в Москву, я почти сразу столкнулся с некоторыми несообразностями, ставшими следствиями изменений реальности в отношении лично меня. Началось с того, что здесь не оказалось станции метро, возле которой я жил. Конечная остановка на этой ветке находилась гораздо ближе к центру, и мне пришлось добираться до дома на маршрутке. Насколько я помню, моя станция была построена несколько лет назад, уже при втором правлении темнейшего. Затем начались проблемы посерьезней. Ключи не подходили к замкам входной двери. А она у меня, как у большинства москвичей, стальная, и просто так, вызвав слесаря из домоуправления, ее было не взломать. Пришлось доставать планшет, искать в Рунете фирму, занимающуюся подобными работами, и вызывать мастера-медвежатника. Впрочем, прибыл он довольно быстро и часа не прошло. Первым делом, как и полагается, солидный, немолодой, но крепкий дядька в чистенькой и даже отглаженной рабочей спецовке с логотипом фирмы на спине попросил меня предъявить паспорт, чтобы проверить регистрацию. Мельком глянув на штампик, мастер сверился с адресом в заказе, мазнул взглядом по номеру квартиры на двери, И уже протягивал мне паспорт, как вдруг отдернул руку и уставился на обложку. «Не пойму чего-то», — пробормотал дядька, разглядывая золотой герб Российской Федерации. «Что-то глаз кольнуло, какое-то несоответствие. Но что?» «Уважаемый, нельзя ли побыстрее?» — нетерпеливо сказал я, притоптывая ногой. «Я только что с поезда, сутки уехал. Устал, как собака. Хочу принять душ, сто грамм, и завалиться спать». «Да-да». Рассеянно ответил мастер и вдруг достал из поездной сумки свой паспорт и приложил его к моему. Не нужно было быть особенно глазастым, чтобы увидеть. Гербы на обложках документов отличались. Обе головы моего двуглавого орла украшали короны, а на гербе паспорта мастера ничего подобного не было. Да и крылья орлов, если внимательно приглядеться, тоже были разными. На моем перья торчали вверх, а у дядькиного — опускались вниз. «Это чего, новый паспорт ввели?» удивленно спросил мастер. «Наверное, я не приглядывался», рассеянно ответил я, сам малость ошарашенный таким открытием. «Я недавно менял на сорокапятилетие». «Ладно, вы извините», сказал мастер, возвращая мне документ. «Просто мазанул по облоге взглядом и за что-то зацепился». «Бывает», неопределенно ответил я, убирая паспорт в карман. Дядька реально оказался мастером не только по должности. Открыл замки минут за десять, используя только набор отмычек и кувалду. Шутка, просто отмычками. За дополнительную плату он поменял оба замка. У него с собой было штук 10 на выбор, и я, наконец, попал в свою квартиру. Зашел внутрь небезопаски, ожидая новых, а, возможно, и неприятных сюрпризов. Но кроме нового незнакомого светильника в прихожей, Других отклонений от привычной обстановки моего скромного однокомнатного жилища так и не обнаружил. Эти дополнительные открытия, сделанные вот так походя на бытовом уровне, возбудили мое любопытство. Поэтому я слегка изменил запланированную программу на вечер. После душа, 100 граммов коньячку и легкого ужина я не стал ложиться спать, а припал к компьютеру, обшаривая рунет в поисках новой информации. Мне было до жути интересно, как моя скромная помощь повлияла на исторические события в России, ну, кроме некоторых изменений в первых боях пограничного сражения. Но чем дальше читал статьи и монографии историков, тем больше понимал. Изменилось, к моему разочарованию, довольно мало, особенно в первые два года войны. Воспользоваться тем, что первый удар немцев встретили в боевых порядках, а не в пунктах постоянной дислокации, наши войска особенно не смогли. Просто удалось избежать катастрофы первого дня. А вот потом все пошло почти как в ту историю, которую здесь теперь знал только я. То есть и чудовищные потери, и котлы, и разгром авиации. Все это было так же, как и в моей реальности. Ну, почти. За первый год войны Красная Армия потеряла почти 5 миллионов убитыми и пленными. Сколько мы потеряли в прошлом варианте истории, я не помнил. Но надеялся, что все-таки текущая цифра чуть меньше. В нашей истории потери РККА в 1941 году оцениваются в 6 миллионов 300 тысяч человек. Мои надежды подкреплялись тем, что в этой истории в Ленинграде, также попавшем в блокаду, которая продлилась 712 дней, то есть чуть меньше, чем в моей реальности, погибло не 900 тысяч человек, а всего полмиллиона. То есть всего это было для меня, а для людей этой реальности Эти полмиллиона были поводом для глубокой скорби. И, к сожалению, как и в моей реальности, для политических спекуляций отдельных личностей насчет того, что гораздо разумнее было бы сдать город и не подвергать людей страданиям. Как бы там ни было, я попытался экстраполировать изменение соотношения потерь блокадников на потери войск, ну, с некоторыми коэффициентами. Ведь для снижения потерь блокадников Надо было просто чуть раньше начать массовую эвакуацию детей, стариков и незанятых на производстве и в жизнеобеспечении города, и отправлять эвакуированных подальше на восток. Эвакуация из Ленинграда началась еще 29 июня, то есть через неделю после начала войны, но столкнулась с ярко выраженным нежеланием населения уезжать из города. Кроме того, многих, в частности детей, эвакуировали в Ленинградскую область вследствие чего при приближении фронта их пришлось вывести обратно в город. Так что, по моим прикидкам, реальные потери РККА в этом варианте Великой Отечественной вряд ли снизились более чем на 15%, а то и менее. Ой, как крепко врал нам этот урод Резун, испоганивший такую фамилию. Резун, бывший майор советской армии, по некоторым сведениям капитан, предатель и перебежчик, проживающий в Англии. В 1981 году, занявшийся писательской деятельностью под псевдонимом Виктор Суворов и опубликовавший несколько опусов, оправдывающих версию, что Сталин в 1941 году был готов к нападению на фашистскую Германию. Именно поэтому, мол, Гитлер и напал на СССР. Поскольку эта версия в его книге была во многом представлена в виде ура-патриотического варианта «неминуемого разгрома немецких войск», в случае, если РККА успела бы первым перейти в наступление, некая не слишком ориентирующаяся в реальном положении дел часть читающей аудитории поддалась обаянию упущенной победы и приняла эту версию. Впрочем, несколько поразмышляв, я пришел к выводу, что мои выводы о незначительности положительных изменений в 1941-м не совсем верны. Да, положение на фронте поменялось не очень. Но для достижения тех же результатов немцам, вероятно, пришлось положить куда больше своих солдат, чем в моей прежней истории. Я употребил термин «вероятно» из-за того, что довольно плохо разбирался в данном вопросе. И так слишком много информации на мою голову свалилось, чтобы еще и детальными цифрами немецких потерь по годам и сражениям голову забивать. Кроме того, должно быть и косвенные выигрыши, в полной мере проявившие себя гораздо позже. Вследствие того, что линию старой границы немцы прошли все-таки где-то на 80 дней позже, эвакуация заводов и фабрик, к которой, к тому же, как писали историки руководства СССР, начала очень серьезно и масштабно готовиться аж за 2-3 дня до начала войны, прошла куда более организованно и объемно. Например, удалось вывести часть квалифицированных рабочих и инженеров, а также некоторое количество станков и оборудования с тех предприятий, которые в моей реальности вообще не удалось эвакуировать, из Минска, Риги, Каунаса, Вильнюса и некоторых других городов. А те заводы, которые эвакуировали, удалось вывести в более полной комплектации и также более организованно, чем раньше. Заводы Москвы, Тулы и Коломны вообще не снимались с места, поэтому не снижали, а наоборот, все это время наращивали и наращивали производство вооружений. Видимо, Сталин, вычленив из моего сумбурного монолога информацию о том, что ни Москву, ни Тулу, ни Коломну мы не сдали и при прошлом варианте истории, решил дать московской промышленности перетерпеть месяц-другой с под бомбами, но не трогать налаженное производство. И это принесло свои плоды. Например, в моей истории московский завод «Компрессор», выпускавший установку БМ-13, в октябре 41-го эвакуировали на Урал. А здесь он остался на месте и продолжал активно работать. Так что январское контрнаступление Красной Армии, на этот раз начавшееся с рубежей на 100-150 км западнее, поддержали лишние семь батарей «Катюш». Да и планомерная эвакуация существенной части армейских и окружных складов приграничных округов также, похоже, заметно повлияла на ход войны. Во всяком случае, в этом варианте истории ни один, даже самый либеральный журналист не обвинял Сталина в том, что какое-нибудь подразделение Красной Армии или ополчение – Последние, ввиду не столь острой ситуации на фронте, не бросали в бой без подготовки. В какой-то момент времени кинули под танки с одной винтовкой на пятерых. Правда, в текущем варианте подобные обвинения выглядели, как бросили под танки только с одними винтовками. А дальше целый год, практически один в один с прошлым разом. Катастрофа под Харьковом, после которой наши войска отступали до Волги, случилась в мае. А финальный аккорд Сталинградской битвы прозвучал в конце января. Зато, начиная с 1943 -го года, изменения стали более существенными, да и общая картина поменялась довольно заметно. К примеру, в этом варианте истории нашим войскам удалось провести операцию Большой Сатурн. Не стопроцентно успешно, часть немцев сумела прорваться, но и такой ограниченный успех привел к тому, что Харьков освободили уже в апреле 1943 -го года. А к июню наши войска вышли на побережье Днепра в районе Днепропетровской Запорожья, образовав заметный выступ фронта, прозванный Дугой. Поэтому Курская битва в этой реальности носила имя Днепровской, и ее оборонительная фаза продолжалась всего три дня, причем немцы так и не сумели прорвать фронт. А дальше события еще больше ускорились. Операция «Багратион» проходила с конца ноября 43 по январь 44 -го. Варшаву освободили сходу, восстания не было. Прибалтику заняли полностью и на рубежи западнее Вислы, захватив многочисленные плацдармы, вышли почти повсеместно. Висло-Одерская операция началась весной 44-го года и продолжалась всего 15 дней, закончившись приблизительно на тех же рубежах, которые я помнил из своей истории. Берлин взяли штурмом в августе 1944 года, но после этого немцы не сдались. Фюрер сбежал из столицы и наускивал фанатиков, сидя в неприступной крепости в предгорьях Альп. Бои шли всю осень, в большей степени из-за того, что высадка союзников в Нормандии произошла даже позже, чем в моей реальности, в начале сентября 1944 го И понятно, что ее произвели только для того, чтобы американцы успели подгрести под себя на континенте хоть что-нибудь. Практически никакой помощи нашим войскам эта высадка не оказала, да и не могла изначально. К концу августа численность немецких войск на территории Франции насчитывала едва 20 тысяч человек. Да и те были в основном из состава охранных дивизий, без артиллерии и другого тяжелого вооружения, не говоря уж о танках. Все остальные боеспособные части немецкое командование стянуло в рейх. Впрочем, не очень-то им это помогло. Советскую армию образца 44-го года было не остановить. Она прошлась по еще довольно крепкому вермахту, как паровой каток. Общие потери нашей страны составили 19 миллионов человек. Из них гражданских больше половины. Потери, конечно, огромные, но все же меньшие, чем... Те чудовищные 28 миллионов, которые запомнил я. Кстати, мои предложения Сталину, которые я сделал при нашем последнем разговоре, ну, насчет попыток оттянуть вступление в войну Финляндии и Венгрии, сработали ровно наполовину. Вступление в войну венгров действительно удалось оттянуть, причем солидно, почти на месяц. А вот финны начали боевые действия в те же сроки, что и в моей истории. 1 июля немецко-финские войска ударили в Заполярье, а 2 июля в районе Ладожского озера. Похоже, что время вступления Финляндии в войну на самом деле оказалось вызвано не советскими бомбардировками, а датой окончания сосредоточения наступательных группировок финской армии. Финское руководство при любом раскладе планировало вступить в войну на стороне Германии, но при этом изо всех сил старалось любой ценой избежать ответственности за начало боевых действий. Вследствие этого, например, Массированные действия с территории Финляндии изначально планировалось начать через 8-10 дней после атаки Германии, в расчете на то, что советское противодействие Германии за это время предоставит предлог для объявления Финляндии войны. СССР по итогам войны досталась вся Германия. Сталин умер в 1955 году и ничего похожего на разоблачение культа личности так и не произошло. Вероятно, из-за того, что Хрущев не пришел к власти после хозяина, бесславно погибнув аж в 1941 году где-то на Юго-Западном фронте. Но даже все это не сильно помогло. В смысле для сохранения Советского Союза, который в текущей версии реальности распался несколько позже, в 1993. К власти пришли Маленков и Берия, однако уже через год произошел дворцовый переворот, в результате которого Берия был убит. К его чести, убит в неравном бою с армейцами, которых возглавил Жуков. Затем должность генерального секретаря некоторое время занимал некий товарищ Подгорный, про которого лично я вообще ничего не слышал. Подгорный Николай Викторович, 1903-1983 года рождения, советский политический деятель, председатель президиума Верховного Совета СССР, член ВКП КПСС с 1930 года, член ЦК КПСС, Член президиума политбиротца, как и ПСС, дважды герой социалистического труда. Его в 1966 году сменил дорогой Леонид Ильич. Далее история, на мой сугубо дилетантский взгляд, не отличалась от нашего варианта. Разве что Горбачев, сука такая, правил лишних два года. И холодная война шла своим чередом. И перестройка с гласностью объявились в аналогичный период. И с алкоголизмом боролись. И с сигаретами был дефицит. А потом наступила эпоха Ельцина, и все с ней связанное. Тотальная коррупция, обнищание населения, разгул бандитизма, разворовывание страны олигархами. Бонусом к этому пришли две чеченские войны. К счастью, Борис склеил ласты от сердечного приступа, и к власти пришел наш темнейший, который довольно бодро взялся чистить Авгиева конюшни, доставшиеся от предшественника. Правда, здесь в игру со сменяемым тандемом не играли. Владимир Владимирович бессменно рулил страной в ручном режиме все 15 лет своего правления. Выходит, что камень, который я бросил в болото исторической последовательности, вызвал не очень большие круги на воде, быстро стихнувшие. Увы,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 Субарик реально был жаль, привык я к нему. Что теперь делать ума не приложу, это ж в Белоруссии произошло. — Но ты, братуха, даешь! — присвистнул от удивления Володька. — Кой черт тебя к бульбашам занес? — Можно сказать, что в историко-этнографическую экспедицию съездил, — усмехнулся я. — Да, дела, — снова присвистнул Батоныч. — Это у тебя, Виталий, от резкого упадка содержания этилового спирта в крови. Говорил же, что надо на Ахтубу, а там с мужиками водки бы хряпнул.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 Некоторое время, почти полгода, наши подразделения воевали в составе одной группы. Мы виделись чуть не каждый день. Подружились, можно сказать. И таких, как я, поломанных жизнью бывших вояк у нас в отделе снабжения крупной коммерческой фирмы, было больше половины. Из своих орлов Батоныч начальство никогда не сдавал, даже когда кто-нибудь по старой памяти уходил в небольшой загул. Наверняка я в этот раз отмазал. «Батоныч, ты прости, что не предупредил о прогуле. Как выйду от работы, ты меня знаешь».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 а вот уставы, наставления, новые тактические схемы, наработанные в войсках только к 43-44 годам, сведения о размещении войск авиации противника с максимально подробной привязкой к датам, а также всякие проблемы и косяки, возникавшие при размещении предприятий на новых местах, организации новых производств, проблемы со снабжением, с освоением новых технологий, выйти на первый. И готовить информацию нужно на адекватном прошлом времени носителя, на бумаге, собрать выжимку и распечатать. Вот только хорошенько подумать, что брать. В отличие от электронных носителей, на бумагу многое не напихаешь. Вернее, напихать там возможно, но как потом тащить два центнера макулатуры? Ну и соответствие окружающей среде.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 Рядом рванул взрыв. «Наши люди нашли место первого... Хм, возвращения», — огорошил Сталин. «Там ведь и свидетели нашлись. Артиллеристы 7-й противотанковой бригады под командованием сержанта Костевича ехали на пункт боепитания. Они показали на допросе, что видели нам в шоссе странно одетого мужчину, но поговорить с ним не успели. Шальная бомба с удиравшего немецкого бомбардировщика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 Я ведь толком-то ничего не узнал. Понял лишь, что большую часть размещенных в крепости частей и подразделений успели вывести. Оставили только гарнизоны пограничников. Ими командовали капитан Гончар и лейтенант Кижеватов. Это настоящий герой, Тариш Сталин. Их обязательно надо наградить. Не беспокойтесь, товарищ Дубинин. Наградим, веско ответил Иосиф Виссарионович. А обстановка там крайне напряженная.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 Бились одним батальоном против целой немецкой дивизии, но цитадель не сдали. «А как у вас в целом обстановка, товарищ Сталин?» Спросил я лихорадочно, раскрывая на экране компа папки с тем, что уже успел накачать, и отчаянно пытаясь понять, что именно стоит сообщать сейчас, во время именно этого, так сказать, сеанса связи, а что может потерпеть до очередного провала в прошлое. Тем более, что о его дате у меня не было никаких представлений. Как я не думал об этом вопросе, пока никаких внятных мыслей насчет граничных условий, при которых происходит подобный провал, у меня не появилось. — В целом, — голос собеседника ощутимо посмурнел, — в целом тяжелое, но не критическое, как мне докладывают. Крупных прорывов фронта, о которых вы мне рассказывали, не произошло. — Это хорошо, товарищ Сталин, но... — замялся я. — Что но, товарищ Дубинин? Сразу же спохватился Осиф Виссарионович. Я после возвращения из Бреста обратил внимание на то, что история изменилась. Копался вчера целый день в интернете. Да, простите, копались?» – заинтересовался Сталин. «В интернете. Это такая глобальная информационная система. Так вот, как неприскорбно мне это вам сообщать. Но пограничное сражение Красная Армия все-таки проиграла. Пусть они не с таким разгромным счетом, как в первый раз». И дальше война шла примерно аналогично предыдущей версии событий. Правда, закончилась на полгода раньше, и потери уменьшились примерно на треть. «Значит, все это напрасно?» Даже по голосу стало понятно, что Иосиф Виссарионович оторопел. «Нет, ну что вы, товарищ Сталин! Восемь миллионов спасенных жизней, ведь это тоже результат!» Я поторопился утешить вождя. «Где-то начиная с 1943 -го года хронология основных сражений все-таки начала меняться. Да и после войны...» «Что после войны? СССР все-таки удалось сохранить?» С надеждой спросил Осиф Виссарионович. «Увы, нет. Но распад произошел на два года позже. И вы, кажется, все-таки своей смертью умерли». «А до того я умер не своей?» С ноткой иронии спросил Осиф Виссарионович. «Кто-то помог?» «Не могу сказать точно». Наши историки так и не пришли к единому мнению, но версия с отравлением — одна из основных. Вторая по значимости — неоказание надлежащих медицинских услуг после приступа. Вы уж простите, товарищ Сталин, что я об этом. — Ничего страшного, товарищ Дубинин. — Все мы смертны, — философски заметил Сталин, а затем продолжил уже более тяжелым тоном. Для меня куда страшнее узнать, что дело всей моей жизни закончилось крахом. Вот это действительно страшно. А смерть всего лишь переход. Ничего себе его на мистику пробило. Или про исследователи, которые утверждают. Вождь до конца своих дней оставался искренне верующим человеком. Просто не показывал этого на людях. — Я так понял, что вам так повезло в этот раз из-за гибели основного подозреваемого по делу о нашем убийстве в моем предыдущем варианте истории Хрущева. — Никитка? — удивился Иосиф Виссарионович. — Он был главным подозреваемым. — Вот уж не подумал бы. А что с ним случилось? — Погиб где-то на юго-западном фронте в 41 году. Туда ему гниди дорога. «Вы представить себе не можете, товарищ Сталин, сколько грязи он на вас вылил после вашей смерти!» «Никитка!» — задумчиво повторил Осип Виссарианович. «Кто бы мог подумать!» «Да в вашем окружении, если разобраться, только ленивый потом вас не пинал!» «Вот как раз приличные люди наперечет!» «Кто именно и что делал?» «Немедленно сделал стойку вождь!» «К сожалению, именно на эту тему я глубоко не рыл!» В основном сейчас материалы по войне подбираю, но если вы хотите, обязательно списочек составлю. А вот прямо сейчас хотел бы передать вам еще кое-какой накопленный к этому моменту материал. Возможно, именно эта информация позволит еще хоть немного переломить ситуацию уже в 1941 году, а то и избежать Харьковской катастрофы сорок второго. Хорошо, диктуйте, коротко отозвался Сталин. На этот раз я говорил часа полтора. В принципе, куда меньше, чем мог бы. Разговор-то шел по стационарному телефону, так что следить за зарядом аккумулятора мобильника или планшета не требовалось. Но я пока был не готов к более длительному разговору. Не успел окончательно осмыслить состоявшиеся перемены, выделить информацию, которую стоит читать ключевой, собрать ее в полном или хотя бы максимально доступном объеме. Так что пока я вываливал на голову вождя только свои прикидки или чистую конкретику типа координат тех же финских и румынских аэродромов. И он это явно почувствовал. — Я благодарю вас за переданную вами информацию, товарищ Дубинин. Она очень важна, и мы ее непременно используем. Но должен сказать, что она представляет из себя в первую очередь сведения военного и технического характера. Меня же очень волнует кое-что другое. — Почему развалился Советский Союз? — после короткой паузы уточнил я. — Да, — коротко ответил вождь. Ведь с этого момента у вас прошло уже более 25 лет. Вы можете предоставить мне хоть какие-нибудь аналитические оценки и выводы, а табе свои собственные. Нет, Иосиф Весеринович, не могу сказать вам ничего конкретного, решительно произнес я. Здесь я немного слукавил. Еще недавно я твердо знал, что во всем виноваты Горбачев и Ельцин в купе с Яковлевым и Шеварднадзе и предательство верхушки партии и государства. Но сегодня, после нескольких бесед со Сталиным и отчаянных попыток детально разобраться с такой глобальной проблемой, как катастрофа РККА 1941 года, внезапно осознал одну простую истину. До того момента, пока я не стал вот так детально, с максимально личной заинтересованностью, с непременным желанием разобраться, что действительно произошло летом-осенью 1941 года, с холодящим душу ощущением, что цена именно моих ошибок, не чувство морального удовлетворения от победы в очередном сетевом сраче, либо досады от проигрыша в споре, а сотни тысяч, а то и миллионы сохраненных, либо потерянных жизней, я ни хрена не знаю. И только вот сейчас, потихоньку, почти вслепую пытаясь и разочаровываясь, я начинаю осторожно нащупывать то, что действительно может помочь а во всех положительных изменениях истории, уже случившихся к настоящему моменту, моей заслуги не больше, чем у того петушка, который вовремя прокукарекал. И все. Чего уж тут говорить о, как выразился наш темнейший, крупнейшей геополитической катастрофе XX века». «То есть вообще ничего?» — удивился Сталин. «Даже каких-нибудь фамилий не назовете?» «Фамилии назвать могу», — тихо отозвался я, — «но все эти люди...» Они же дошли до своих постов и должностей, продвигаясь по партийной линии. Их когда-то отобрали, рассмотрели, проверили другие, более опытные товарищи. Потом рекомендовали их в кандидат, а затем и в члены партии. Третьи, еще более опытные, стали продвигать их по партийной линии. Сначала на уровень района, потом области, потом ЦК. И я не уверен, что если мы как-то остановим этих... Никто вместо них все равно не исполнит то, что уже случилось в двух вариантах истории. Сталин молчал. Долго. И я тоже не рисковал прерывать его мысли какими-то своими словами. А затем он вздохнул и тихо произнес. «Ви правы, Виталий. Это очень непростой вопрос. Но ми бы попросили вас все-таки сообщить хоть какие-нибудь фамилии. Заверяю вас, что ми в ЦК...» И я лично не будем, как это говорится, рубить с плеча, а постараемся разобраться в действительной, а не мнимой вине этих людей. А если мы будем знать фамилии, нам хотя бы и будет ясно, в какую сторону смотреть. Я вздохнул. Тогда записывайте. Горбачев и Ельцин. Михаил Сергеевич Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС, «Доведший дело до того, что страна развалилась!» «КПСС?» – переспросил Сталин. «Так стало называться ВКПБ после войны», – ответил я. «Не помню уж, в каком году переименовали». «Понял», – сказал Сталин после паузы, записав мои слова. «А кто второй?» «Борис Николаевич Ельцин, бывший секретарь ЦК и первый президент независимой России, основной инициатор, денонсации союзного договора 1922 года. Там еще вместе с ним были Кравчук и Шушкевич, президенты Украины и Белоруссии. Тоже независимых. В голосе Сталина явственно начала ощущаться ярость. Ну, да. Независимые республики Украина и Беларусь. Их имена отчества. В трубке словно затвор лязгнул. Я это.. Не помню уже, вздохнул я, давно дело было. К тому же их обоих, насколько я помню, на первых же после распада Союза выборах прокатили. И на Украине, и в Белоруссии. Так что больше они нигде особенно не светились, вот и запамятовал. И это, робко напомнил я, Иосиф Виссарионович. Вы же обещали не рубить с плеча, а разобраться. Тем более, что у вас там в 41-м они еще пацаны. Родились-то, вероятно, году в 30-м, 35-м где-то. — Не волнуйтесь, — после довольно длинной паузы отозвался Сталин, — Мы их вообще трогать, пока не собираемся. А вот к тем, кто будет их продвигать, я думаю, стоит присмотреться. Потом Иосиф Виссарионович снова замолчал и с явственно ощущаемой болью в сердце спросил, — А народ? Как к этому отнесся народ? Я ведь именно ради народа старался. — Народ, — вздохнул я. По большей части негативно отнесся. Жалели, что СССР распался, на кухнях брюзжали на и только. Купились на обещание колбасно-джинсового изобилия. И оно, в общем, наступило, хотя и не для всех. И только сейчас начали понимать, что сто сортов колбасы в магазине не делает их счастливыми. — Сколько сортов? — охнул Сталин. — Ну, может, и не сто, хотя везде по-разному. Но очень много, избыточно, на мой взгляд, много. Зато почти лишились тех привилегий, которыми пользовались, не задумываясь, достойных пенсий, бесплатного образования и здравоохранения, дешевого и качественного жилья, здоровых, без химии и продуктов питания, доступного по цене общественного транспорта. Хорошо хоть, что в последнее время взялись за ум и начали возрождать то, что просрали. Может, лет через 25 опять союз собирать начнем как только все местные царьки, бывшие портаппаратчики, попередохнут. Отрадно слышать Виталий, что вы и так радеете за Россию. Иосиф Вестеренович первый раз назвал меня по имени. Да я, в общем-то, товарищ Сталин, не только за Россию. Я за весь Советский Союз, да и за всю бывшую Российскую империю. Ведь совсем чуть-чуть, каких-нибудь 30-40 лет не хватило, чтобы действительно создать новую общность людей, советский народ а то ведь разбежались сейчас по своим национальным норкам, как тараканы. И все почему-то были уверены, что именно они русских кормят, а вот как не стало старшего брата, так они прожрали все накопленное при Союзе запасы и теперь тянутся к нам, к России с протянутой рукой. Ладно, что-то я улегся. Больная для меня тема. — Ничего, Виталий, я вас понимаю, — грустно сказал Сталин. Попытаюсь сделать все от меня зависящее, чтобы сохранить страну. Вы это, Иосиф Виссарионович, когда после войны будете коллаборационистов наказывать, уж влепите им всем вышку тварям поганым, причем через повешение, а то нам больно смотреть, как на Украине бывшие бандеровцы маршируют. Мало того, в последнее время к ним молодежь примкнула, а их последующие вообще гражданскую войну на востоке Украины развернули. Свой же народ убивают. Бандеровцы это кто? просил Сталин после очередной очень долгой паузы, и я услышал, как он скрипит карандашом. «Последователи Степана Бандеры. Была на Украине такая мелкая сволочь, националист. Ничем особенным не прославился, но нынешние украинские нацики его своей иконой сделали, — ответил я. Вот и про него тоже не забудьте». «Записал», — сказал Иосиф Виссарионович через пять секунд. «Вы упомянули про коллаборационистов». Всех я вам понятное дело вот прямо сейчас не назову, но парочку самых адиозных, пожалуйста. Генерал Власов и полковник Боярский. Это именно они первыми оформили идею Роа. Роа? Переспросил Сталин. Так называемая Русская освободительная армия. Формирование в составе вермахта. На пике ее численность достигала 800 тысяч человек. Сколько? Похнул Иосиф Весеринович. «Восьмисот тысяч!» — повторил я. «Хорошо хоть, что в боевых подразделениях из этого количества оказалось не больше четверти. Да и повоевать им с Красной Армией почти не довелось». «Но все равно почти миллион предателей!» — скрипнул зубами доселе выдержанный вождь. «Я приму надлежащие меры». Я откинулся на спинку стула, сжимая в потной руке трубку, и только сейчас увидел, что вокруг моего стола собрались коллеги. Почти весь отдел в количестве десяти человек во главе с Владимиром Петровичем и смотрят на меня странным взглядом, словно внезапно увидели говорящую собаку. И мало того, что говорящую, читающую наизусть избранные выдержки из пятого тома полного собрания сочинений Владимира Ильича Ульянова-Ленина. «Эй, вы чего?» – спросил я, зажав микрофон трубки ладонью. «Ты сам-то чего?» – вопросом на вопрос ответил Батоныч. «Ты с кем там разговариваешь?» От неожиданности я аж поперхнулся. И что им сказать? Правду? Они сразу дурковоз вызовут или для начала попытаются купировать стресс алкоголем. Я тут это... С одним приятелем альтернативную историю придумываю, пробурчал я. Ну и для более полного погружения он в роли Сталина, а я его советник из будущего. И давно ты начал ролевыми играми баловаться? хихикнул кто-то из молодых коллег, явно придавая термину ролевые игры сексуальный контекст. «Так, ну-ка, народ, живо по местам!» — отработанным командным голосом пророкотал Батоныч. Коллеги порскнули к своим столам, а Володя грустно посмотрел на меня и сказал, «Виталя, завязывай с этой туфтой!» А потом, оглянувшись и убедившись, что коллектив занял свои рабочие места, нагнулся ко мне и добавил, «Будь у меня такая возможность, я бы такого насоветовал!» Потом, выпрямившись, снова перешел на командный тон. Хватит дурака валять в служебное время. Займись делом. Если заданий у тебя мало, я сейчас подкину. Все, все, Боатоныч, завязываю. Уже никто никуда не ползет. Дай хоть разговор закончить. Еще пару минут. Владимир Петрович махнул рукой и ушел к своему креслу. Я оторвал ладонь от микрофона и тихонько сказал. Товарищ Сталин, простите за паузу. Я сейчас на службе, и коллеги услышали разговор. Но это полбеды. Разговор услышал мой начальник, а он у меня строгий. Бывший военный. — Да, товарищ Дубинин, я понимаю, — немедленно откликнулся Иосиф Виссарионович. — Служба — это важно. — Жаль, конечно, что так мало поговорили. Я бы мог прямо сейчас целую кучу очень важных сведений вам рассказать, пользуясь тем, что у этого телефонного аппарата нет батареек. — Не страшно, товарищ Дубинин. Вы мне и так чрезвычайно помогли. Особенно с предупреждением о начале войны. — А уж дальше мы сами. Это же наш мир. Нам в нем жить «На случай, если вы снова провалитесь в прошлое, не прощаюсь. Пароль прежний — Брест-41. До связи!» «До связи», — грустно сказал я и положил трубку на рычаг. «Поговорили».